Сегодня только что в нашей великой российской коммунистической партии участвовал в 15-летие Ульянова-Ленина. Говорит Анатолий Васильевич Луначарский. Конечно, настоящие дни нет более громкого имени на земле. Это имя возбуждает страх и ненависть в эксплуататорах, надежду и отвагу, В, в передовой Англии, в обобравшей весь мир Америки, пролетарии, рабочие, трудящиеся смотрят на восток, на недавно еще столь отсталую Россию и восторженно слушают призывную, мудрую речь нашего вождя. А в глубине Азии загнанные персидские простолюди, замученные колонизаторами индус, китайские кули. Рассказывают своим детям, замирая от счастья, чудную сказку действительности. Поведь о победе бедных над белым царем, о заре правды в России. Трудовой мир называет теперь имя Ленина, как имя полководца, наставший, наконец, последние последней за освобождение. Полвека жизни. Более четверти века революционного служения. Ряд блестящих научных трудов. Ряд сколыгнувших весь мир побед. Это его прошлое. Новые, окончательные победы над врагом, над разрухой, над бедностью. Вот его будущее. Да здравствует Ленин, вольте мирной революции. Это выступление Луначарского – было записано на грамм-пластинку 5 апреля 1920 года. В тот день 9 съезд партии завершал свою работу. И хотя до 50-летия Владимира Ильича оставалось более двух недель, делегаты съезда решили отметить его юбилей, прежде чем разъехаться по стране. Рассказывает Григорий Иванович Петровский. Два оратора выступили и отметили значение Владимира Ильича Ленина для нашей партии, для всех,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 Спустя две недели, 23 апреля 1920 года, 50-летие Владимира Ильича отмечали московские коммунисты. Академик Константин Васильевич Островитинов был участником памятного вечера. Собрание началось без Владимира Ильича. Не хотел он участвовать. Открыл собрание секретарь московского комитета Мясников выступали Сталин, Луначарский Анатолий Васильевич, Михаил Степанович Альминский, Максим Горький. Запомнилось мне, пожалуй, особенно выступление Максима Горького. Наш крупнейший писатель, он и здесь попытался художественно изобразить образ Владимира Ильича Ленина. И в его описании он предстал как гигант, который нашел точку опоры и переворачивает весь земной шар на революционный путь. Речи уже почти закончились. Такой быстрой походкой в президиум скорее не вошел, а вбежал, Владимир Ильич Ленин. Причем вид у него был не столько торжественный, сколько смущенный. Но его встретили, как его всегда встречали, такими искренними, дружными и бурными аплодисментами. Но Владимир Ильич чувствовал себя неловко. Все время поднимал руки, пытался остановить, показывал на часы. Но в конце концов актив успокоился, и после этого Владимир Ильич сразу же перешел к делу. Он заметил, что у нас революция одержала большие успехи, разбила контрреволюцию, но нам нельзя зазнаваться, и начал говорить о тех случаях, текущих задачах, которые в этой новой обстановке встают перед нами. Не ослаблять усилий в нашей революционной борьбе и в то же время направить усилия на мирное строительство.